Как ни был он, помимо своей воли, смущен вопросами, затронутыми его братом, Антуан ни за что не хотел позволить беспокойству овладеть его душой, разрушить упроченное существование, которое он себе создал, и на котором было основано его жизненное равновесие. Он слегка выпрямился и скрестил руки. «Нет, нет и нет», — твердил он с упрямой улыбкой. Я не из той породы людей, которые поднимаются для того, чтобы принять участие в мировых событиях. У меня есть свое собственное, вполне определенное дело. Я человек такого склада, который завтра в 8 часов утра должен быть на месте у себя в больнице, который должен помнить, что у номера четвертого флегмона, а у номера девятого перитонит. Ежедневно мне приходится иметь дело с десятками несчастных малышей, которых необходимо спасти так вот я и говорю нет всему остальному человеку у которого есть профессия не должен отвлекаться от нее и соваться без толку в такие дела в которых он ровно ничего не смыслит у меня есть профессия мне приходится решать точные вполне определенные задачи из хорошо знакомой мне области от которых часто зависит будущность человека иногда судьба целой семьи теперь ты понимаешь У меня есть дела посерьезнее, чем щупать пульс Европы. В глубине души Антуан считал, что те, кому вверяется управление государством, должны также в силу самого их призвания быть знатоками своего дела, специалистами в вопросах международной политики, на которых люди, несведущие вроде него самого, могли бы спокойно положиться». Слепое доверие, которое он питал к французскому правительству, распространялось и на правителей других стран. Антуану было присуще врожденное чувство уважения к специалисту Жак внимательно присматривался к брату с каким-то новым чувством. Ему вдруг пришло в голову, что вся пресловутая уравновешенность Антуана, которой он некогда восхищался как великим достижением разума, как победой рассудка, над противоречиями мира сего, и которая всегда внушала ему смешанные чувства раздражения и зависти, была просто-напросто самозащитой одного из этих деятельных ленивцев, которые суетятся, так сказать, спортивно, чтобы лучше доказать свою значительность. Или еще вернее, не была ли уравновешенность Антуана счастливым результатом того ограниченного поля деятельности, в сущности, довольно узкого, которому он посвятил свои силы. «Ты говоришь военный психоз», — продолжал Антуан. «Ерунда». «Я не придаю, как ты, столько важного значения этим психологическим факторам. Политика по существу является областью вполне конкретных явлений, областью, где благородные порывы чувствительных душ заслуживают еще меньшего внимания, чем где бы то ни было. Таким образом, даже если те опасности, которые ты предвекаешь, окажутся вполне реальными, мы не в силах ничего изменить, абсолютно ничего, ни ты, ни я, никто бы то ни было». Жак стремительно вскочил. «Это неправда!» — воскликнул он в порыве искреннего возмущения, которое ему на этот раз не удалось обуздать. «Как?» Перед лицом такой угрозы остается только склониться и продолжать обделывать свои делишки в ожидании катастроф. Это просто чудовищно. К счастью для народов, к счастью для всех вас, есть люди, которые не дремлют, люди, которые не задумаются завтра же отдать свою жизнь, если это понадобится для того, чтобы предохранить Европу от... Антуан наклонился вперед. «Люди?» — спросил он заинтересованный. «Какие люди?» «Ты?» Жак подошел к дивану. Возбуждение его несколько улеглось. Он сверху смотрел на брата. Глаза его стеяли гордостью и доверием. «Известно ли тебе, что на свете существует 12 миллионов организованных рабочих?» произнес он медленно, с расстановкой, в то время как лоб его покрылся каплями пота. «Известно ли тебе, что международное социалистическое движение имеет за собой 15 лет борьбы, совместных усилий, солидарности, непрерывных успехов. Что в данное время имеются значительные социалистические фракции во всех европейских парламентах. Что эти 12 миллионов приверженцев социализма распределяются примерно на 20 различных странах. Что более 20 социалистических партий образуют С одного конца света до другого непрерывную цепь, объединенную братскими чувствами. И что основной идеей, связывающей их, главным пунктом их соглашения является ненависть к милитаризму, непреложное решение бороться против войны, какова бы она ни была, откуда бы она ни возникла, потому что война — это всегда капиталистическое ухищрение, за которое народ... «Кушать подано!» — объявил Леон, появляясь в дверях. Жак, прерванный на полуслове, вытер пот со лба и снова сел в кресло. Затем, как только слуга исчез, он пробормотал как бы в заключение. «Теперь, Антуан, тебе, может быть, стало понятно, зачем я приехал во Францию?» В течение нескольких минут Антуан молча смотрел на брата. Изогнутая линия его бровей над глубоко посаженными глазами образовала напряженную складку, выдававшую сосредоточенность мысли. «Вполне понятно», — произнес он каким-то загадочным тоном. Наступило молчание. Антуан спустил ноги с дивана и сидел, подперев голову ладонями, уставившись взглядом в пол. Затем слегка пожал плечами и встал. «Пойдем-ка обедать», — сказал он, улыбаясь. Жак, ни слова не говоря, последовал за братом. Он был весь в поту. Посередине коридора он вдруг вспомнил о ванне. Соблазн был слишком велик и победил его колебания. «Послушай», — внезапно сказал он, покраснев, как мальчишка, — «может быть, это глупо, но мне безумно захотелось принять ванну. Сейчас же до обеда можно». «Черт возьми!» — воскликнул Антуан, развеселившись. Как это ни не нелепо, но у него возникло ощущение, что здесь он берет какой-то реванш. «Ванна, душ, все к твоим услугам! Пойдем!» В то время как Жак прискался в ванне, Антуан, вернувшись в кабинет, вытащил из кармана записочку. Он перечел ее и тут же разорвал. Он никогда не хранил женских писем. Он внутренне улыбался, но улыбка была почти неуловима на его лице. Усевшись на диван, Антуан зажег папиросу и снова растянулся на подушках. Он размышлял не о войне, не о Жаке, даже не о банне, а о самом себе. «Я раб своей профессии, вот в чем беда», — рассуждал он. «У меня недостает времени на размышления. Размышлять...» Это не значит думать о своих больных, даже вообще о медицине. Размышлять — это значит задумываться над окружающим миром. На это у меня нет свободного времени. Мне казалось бы, что я отнимаю время у своих обязанностей. Вполне ли я прав? Действительно ли мое профессиональное существование является настоящей жизнью? Является ли это вообще всей моей жизнью? Я ведь в этом далеко не уверен. Я чувствую, что под оболочкой доктора Тибо скрывается еще кто-то, а именно я сам, и этот кто-то отодвинут мною на задний план. С давних пор, быть может, с того самого момента, как я выдержал свой первый экзамен. В этот день трах, мышеловка захлопнулась. Человек, которым я был, человек — существовавший во мне до того, как я стал врачом, человек, который и сейчас еще живет во мне, это как бы зародыш, с давних пор переставший развиваться. Да, пожалуй, со времени первого экзамена. И все мои собратья живут так же, как я. Может быть, и все занятые люди. Как раз лучшие из людей потому что обычно именно лучшие из людей жертвуют собой, уходят с головой в профессиональную работу, поглощающую все силы. Мы отчасти напоминаем свободных людей, которые вдруг продались бы в рабство. Его рука вертела в глубине кармана небольшую записную книжечку, с которой он никогда не расставался. Машинально он вытащил ее, и рассеянным взглядом пробежал страничку записей на завтрашний день, 20 июля, всю испещренную именами и пометками. «Без глупостей», — резко оборвал он себя. «Завтра я обещал Теревье навестить его дочурку в СО, один из южных пригородов Парижа, примечание редакции. А в два часа начинается мой прием». Антуан потушил папиросу в пепельнице и потянулся. «Доктор Тибо опять появляется на свет Божий», — подумал он, улыбаясь. «Ну что же, в конце концов, жить — это значит действовать, а не разводить философию, размышлять над жизнью. К чему? Давно известно, что такое жизнь. Нелепая смесь чудеснейших мгновений — и жесточайшей скуки. Приговор произнесен раз и навсегда. Жить — это вовсе не значит снова и снова ставить все под вопрос. Энергичным движением Антуан поднялся с дивана, вскочил на ноги и быстро подошел к окну. «Жить — это значит действовать», — повторил он, рассеянно оглядывая пустынную улицу, мертвые фасады домов, Покатые поверхности крыш, на которые полосами ложились тени от труб. Антуан продолжал машинально вертеть в руке записную книжечку, спрятанную на дне кармана. «Завтра понедельник. Пожертвуем морской свинкой для малыша номер 13». «Много шансов за то, что прививка окажется положительной. Скверная история. Потерять почку в 15 лет». А потом эта несчастная дочурка Теревье. Мне не везет в этом году со стрептококковыми плевритами. Подождем дня два, если не будет улучшения, придется делать резекцию ребра. Да что там? Резко оборвал он ход своих мыслей, спуская приподнятую было штору на окне. Честно исполнять свою работу, разве это уже так мало? А жизнь пусть себе бежит своим чередом. Антуан вернулся на середину комнаты и закурил новую папиросу. Забавляясь со созвучием слов, он стал мурлыкать, точно повторяя припев песенки «Пусть будет жизнь бежать», а «Ажак рассуждать», «Пусть будет жизнь бежать». Обед начался чашкой холодного бульона, который оба брата выпили молча, в то время как Леон в белой официантской куртке, сосредоточенно разрезал дыню на мраморной доске закусочного столика. «У нас будет рыба, немного холодного мяса и салат», — заявил Антуан. «Это тебя устраивает?» Вокруг них заново отделанная столовая со своими гладкими обшитыми деревянной панелью стенами, с зеркальными окнами, и длинным закусочным столиком, занимавшим противоположную окнам стену, казалось пустынной, мрачной и величественной. Антуан, по-видимому, совершенно освоился с этой торжественной обстановкой. В данную минуту лицо его выражало самую сердечную доброжелательность. Искренне радуясь свиданию с братом, он терпеливо ждал возобновления разговора. Но Жак упорно молчал, стесненной неуютностью этой комнаты и этими двумя приборами, нелепо разделенными всей длиной зала, за которым с успехом могло бы разместиться человек двенадцать гостей. Присутствие слуги еще усугубляло впечатление неловкости. Каждый раз, когда Леон менял тарелку, ему приходилось дважды пересекать половину огромной комнаты для того, чтобы дойти до стола, от стола к буфету и обратно, Жак невольно следил искоса за плавными движениями этого белого призрака, скользившего по ковру. Он надеялся, что Леон, подав дыню, наконец удалится. Но слуга задержался, наливая вино. «Новые замашки», — подумал Жак. В прежнее время брат его едва ли согласился бы пользоваться чьими-либо услугами и наливал бы себе сам по своему вкусу. «Это Мерсо 1904 года», — пояснил Антуан, подняв свою рюмку, чтобы убедиться в прозрачности янтарного вина. «Оно идет к рыбе. Я нашел штук 50 бутылок в погребе». Но это были последние запасы отца. У Украдкой он теперь более внимательно рассматривал брата. Он чуть было не задал ему один вопрос, но удержался». Жак рассеянно смотрел на улицу. Окна были открыты. Поверх домов небо казалось розоватым с перламутровым отливом. Сколько раз в детстве, в такие вечера, он любовался этими зданиями и крышами, этими окнами с решетчатыми ставнями, с потемневшими от пыли шторами, этими зелеными растениями в горшках, выставленными на балконах. «Скажи-ка мне, Жак», Неожиданно обратился к нему Антуан. «Ну, как твои дела? Хороши? Ты доволен?» Жак вздрогнул и удивленно посмотрел на брата. «Что же?» — продолжал Антуан ласково. «Счастлив ли ты, по крайней мере?» Принужденная улыбка промелькнула на губах Жака. «Ну, знаешь ли, — пробормотал он счастье, — это не приз» который удается при случае сорвать. По-моему, это прежде всего природное предрасположение. Возможно, что у меня его нет. Он встретился глазами с братом. Тот смотрел на него, как врач на пациента. Жак уставился в тарелку и умолк. Ему не хотелось возобновлять прерванный спор, а между тем мысли его работали в этом направлении. Отцовское серебро, овальное блюдо, на котором Леон подавал ему рыбу, соусник, изогнутая ручка которого напоминала старинный светильник, привело ему на память прежние семейные обеды при отце. «А что, Жиз?» — внезапно спросил он, как будто вдруг вспомнив о ней после нескольких месяцев полного забвения. Антуан подхватил мяч на лету. «Жиз?» Она все там же, как будто бы счастлива. Изредка пишет мне. Она даже приезжала сюда на Пасху, провела здесь три дня. Средства, которые ей оставил отец, позволяют ей теперь вести более или менее независимый образ жизни. Этим намеком на завещательное распоряжение господина Тибо Антуан смутно надеялся вызвать разговор на тему об отцовском наследстве. Он не хотел придавать серьезного значения отказу брата. При участии нотариуса он прежде всего осуществил раздел всего состояния на две равные доли, затем поручил своему биржевому маклеру вести дела Жака, пока тот не изменит своего нелепого решения. Но Жак думал совсем о другом. «Она все еще в монастыре?» — спросил он. «Нет». Она даже уехала из Лондона. Она живет теперь в его пригороде, в Кингсбери, в одном из отделений монастыря. Если я верно понял, это своего рода пансионат, где много молодых девушек, таких же, как она. Жак уже начинал жалеть о том, что так неосмотрительно затронул этот вопрос. Вызванный в памяти образ Жиз не мог не причинить ему болезненного ощущения». У него было слишком много оснований считать, что он один является ответственным за добровольное изгнание девушки, за ее бегство прочь от всего, что могло ей напомнить о прошлом и о ее обманутых надеждах. Антуан продолжал, снисходительно посмеиваясь. «Ты ведь ее знаешь. Такая жизнь подходит ей как нельзя лучше. Это своего рода «община». Без строгого устава, где время распределяется между благочестием и спортом. Он повторил с еле заметной неуверенностью в голосе. Она как будто счастлива. Жар поспешил отвлечь брата от этой темы. А мадмуазель В одном из своих писем прошлой зимой Антуан сообщил ему об отъезде мадмуазель де Вес в богадельню. — Сказать тебе по правде о мадемуазель я имею лишь косвенные сведения через Адриену и Клотильду. — Они все еще здесь? — Да, я их оставил у себя, потому что они хорошо уживаются с Леоном. Они аккуратно навещают мадемуазель в первое воскресенье каждого месяца. — Где именно? — В пуэн де Ты помнишь убежище для престарелых, куда Шаль поместил свою старую тиранку-мать? Совершенно при этом разорившись. Нет, ты не знаешь этой истории. Одна из самых замечательных об этом неподражаемом шале. Ну, а он сам, что с ним сталость? Спросил Жак, невольно рассмеявшись. Шаль, он жив и здоров. Содержит на улице пирамид магазин технических новинок. Уверяет, что у него было с малых лет призвание к этому делу. Впрочем, кажется, он весьма преуспевает. Если будешь проходить мимо, по-моему, стоит зайти. У него призабавный компаньон. Оба вместе составляют пару достойную пера Диккенса. Оба они дружно расхохотались. На один миг как бы возобновилась их внутренняя, неотъемлемая, «Братская близость». «Что касается мадемуазель», — продолжал Антуан после минутного молчания, вдруг почувствовав смущение и желая поскорее объяснить Жаку все обстоятельства дела, «понимаешь ли, — сказал он тем добродушным тоном, который так непривычно звучал в ушах Жака, — мне никогда не приходило в голову мысли что мадемуазель проведет остаток своей жизни вне нашего дома». «Знаете, что ли он?» «Поставьте салатник на стол, мы сами возьмем себе». «Это крест-салат», — пояснил Жаку в ожидании ухода слуги. «Будешь его есть с холодным мясом или после?» «После». «Я буду с тобой вполне откровенен», — продолжал Антуан, как только убедился в том, что они остались одни. «Я никогда не шевельнул бы пальцем для того, чтобы расстаться с нашей бедной старушкой». Но признаюсь, что своим упорным желанием уехать она оказала мне огромную услугу. Ее присутствие в доме значительно осложнило бы новый уклад моей жизни. Когда она окончательно убедилась в том, что Жиз серьезно намерена остаться в Англии, мадмуазель вбила себе в голову, что она должна переехать в убежище для престарелых. Жиз предлагала тетке увезти ее с собой и поместить где-нибудь поблизости от себя. Так нет же, она затвердила одно — убежище для престарелых. Ежедневно в конце завтрака она скрещивала на столе свои худенькие ручки и начинала разводить свои рацеи, качая крошечной головкой. «Я уже не раз говорила тебе, Антуан, в моем теперешнем состоянии. Я никому не хочу быть в тягость». В шестьдесят восемь лет, при моем состоянии здоровья, ты ее себе представляешь, сидит, согнувшись в три погибели, с подбородком на скатерти, сметает сморщенными ладонями крошки со стола и повторяет дрожащим голосом в моем теперешнем состоянии. Я отвечал, хорошо, хорошо, там видно будет, потом поговорим. Сказать по правде, что греха таить, это так упрощало многие вопросы. В конце концов, я согласился. «Как ты считаешь, может, я был неправ?» «Впрочем, я принял меры к тому, чтобы все обошлось как можно лучше. Прежде всего, уплатил самую высокую цену, чтобы она могла устроиться с полным комфортом. Сам выбрал для нее две смежные комнаты, велел их заново отремонтировать» и перевести туда всю обстановку из ее прежней комнаты, чтобы она не чувствовала себя выбитой из колеи. При таких условиях это ведь не похоже на то, чтобы я вышвырнул ее за борт как ненужную вещь, поместив в убежище, не так ли? Она устроилась совсем как старушка, пользующаяся собственными доходами и живущая в семейном пансионате. Антуан... Настойчивым взглядом смотрел на брата. По-видимому, он почувствовал облегчение, уловив одобрительное выражение в глазах Жака, ибо тотчас же улыбнулся. — Вот и все, — уже весело добавил он. — Не следует обманывать самого себя. Не скрою, что в тот день, когда мадемуазель уехала, у меня точно гора с плеч свалилась. Антуан умолк и снова взялся за вилку. В последние минуты, увлеченный своим повествованием, он забыл о еде. Теперь, низко нагнувшись, он ловко разнимал утиную ножку. Он казался погруженным в свое дело, но было ясно, что мысли его заняты не тем, что делают его пальцы.